Глава тридцать вторая. «Пойдем». Родерик подхватил со стола мои книги. «Пища духовная, конечно, дело важное, но и про телесную забывать не стоит». и Я замялась. «Ты иди. Я закину сумку в комнату, чтобы после отработки с ней не таскаться». «Зачем тебе с ней таскаться, когда есть я?» «Ты же не носильщик», — буркнула я. «И вообще...» «Ты сама прекрасно со всем справляешься», — рассмеялся он. «Только погоди немного». Он вытащил из кармана белоснежный платок. Колыхнулась магия, напитывая ткань водой. «Дай руку». Не дожидаясь, пока я послушаю, он взял мою ладонь, начал оттирать платком чернильные пятна. «Испачкаешь», — смутилась я. «Жалко». Попыталась выдернуть руку, но Родерик держал крепко. Я подняла глаза, встретившись с ним взглядом, и, смутившись непонятно чего, опустила голову. Легче не стало. Он был так близко, что дыхание шевелило волосы на моей макушке, и по коже бежали мурашки. «Вот и все». Сказал, наконец, он, и в голосе промелькнули хриплые нотки. «Теперь пойдем». Он закинул на плечо мою сумку и подхватил свой учебник из записи, уже перетянутые ремнем в удобный сверток. «Как мы оба уже поняли, ты и сама прекрасно справляешься». Он улыбнулся. «И все же я помогу». И я нервно вздохнула, снова не знаю, чего хочу. С одной стороны его помощь радовала меня, с другой мы вместе дойдем до столовой, а там богатенькие налево, остальные направо. Как объяснить ему, что я не хочу в очередной раз видеть, что мы из разных миров? Родерик, впрочем, не стал ждать объяснений, а просто сжал мою ладонь и повлёк за собой. И только в дверях столовой, глянув налево, поинтересовался. «Угостить тебя?» и Я замотала головой, и родарик не споря, свернул вслед за мной направо. «Ты, наверное, привык к другому», — промямлила я, когда мы пристроились в хвост очереди на раздачу. «Полагаешь, в том зале подают исключительно супы на миндальном молоке и паштеты из соловьиных язычков?» — приподнял бровь он. И «Я предлагал посмотреть, как там и что. Ты отказалась. соловьи в чём провинились?» – буркнула я, чувствуя себя дура-дурой. «Ни в чём, это легенда». Он подхватил поднос с едой и опустился за стол, и я устроилась рядом. Жареная курица, рис, лепёшка с творогом и яблочный кисель. Не знаю, как знать укам, а мне в самый раз. «Рот?» – удивилась Дейзи, опускаясь на свободный стул. «Чего не там?» Она мотнула головой в сторону второго зала. «Без хорошей компании кусок в горло не лезет», — улыбнулся Родерик. «Ты тогда без компании? Не верю!» На последний свободный стул плюхнулся Алик. «Прямо сейчас здесь компания лучше». Алик, понимающе усмехнулся, обернулся ко мне. «Что сказал Рейд?» «Что хорошего мог сказать Рейд?» передернула плечами Дейзи прежде, чем я успела открыть рот. «Не порти, Нори, аппетит!» 30 часов отработки. В столовой», — призналась я. «Не знаю, то ли сочувствовать тебе по этому поводу, то ли радоваться», — флегматично заметил Алик. «Радоваться?» — не поверила своим ушам. Тому, что, по крайней мере, до самого посвящения у тебя не останется времени вляпаться в неприятности. Хотя бы эти дни я не буду вздрагивать и ждать, что меня потащат на ковер к декану заодно с тобой. Сдается мне, ты слишком оптимистичен, рассмеялась Дейзи. Я вздохнула, уткнулась носом в кружку с киселем. Очень хотелось сказать, что я не намереваюсь ни во что вляпываться. Но я и вчера, и сегодня собиралась просто учиться, а получилось, как получилось. Знал бы, что среди первокурсников окажется Эдаки бойцовский котенок, ни за что бы не согласился стать старостой, проворчал Алик. Но хоть помечтать-то можно. Дейзи снова рассмеялась. Кто же тебе запретит мечтать? Но даже если желание вдруг сбудется, это только отсрочка. На балу наш бойцовский котенок непременно наверстает упущенное. «Вы так говорите, как будто я специально», – буркнула я. «Не специально», – неожиданно серьезно сказала Родерик. «Но знаешь, есть такие люди, вокруг которых всегда буря. Одни потому, что спокойная жизнь кажется им скучной, и они сами призывают не ненастья на свою голову и головы тех, кто не успеет увернуться». Другие, потому что не могут спокойно пройти мимо того, что им кажется несправедливым, и плевать на последствия. И есть еще третий вариант – люди, которые слишком выделяются среди остальных. Кого-то это привлекает, кого-то раздражает. Из какой породы среди этих трех ты – сама решай. Я поразмыслила над этим. Наверное, Родерик был прав. В конце концов, я могла не гоняться за варишкой и смириться с тем, что университет не для меня. Не ссориться с Бенедиктом, не бить морду Феликсу. «Рот, если уж ты теперь преподаватель, может, приглядишь за нори?» – спросила Дейзи. Он покачал головой. Я бы рад, но я все-таки студент, потому на посвящение меня не пустят. Так уж заведено, сами знаете, даже старост туда не пускают. Незачем за мной приглядывать, возмутилась я. Как-то ведь жила до сих пор и дальше проживу. Удивительно, что дожила до своих лет. Без тени иронии сказал Алик. Два дня в университете, две драки, один смертельный враг, второй. Он покосился в сторону Феликса. «Вроде образумился, но кто знает, что там у него в душе. Две отработки. Ах, да, еще корделия». «И что теперь? До ветра меня будете провожать?» Родерик накрыл мою ладонь своей. «Нори, мы просто за тебя беспокоимся только и всего. Никто не собирается водить тебя на поводке». «А надо бы!» – буркнул Алик. Я вскинулась было, но Родерик легонько сжал мою руку, и мне разом расхотелось возмущаться. В следующий миг я поняла, что кое-что упустило из слов Дейзи, и это повод для беспокойства куда серьезней непрошенной заботы. «Ты сказала бал? Настоящий? С танцами?» Дейзи рассмеялась. «Да, с танцами знат». Она осеклась, покосившись на рода река. «Господскими. Самый настоящий, как в лучших домах». «Не совсем настоящий», — заметил тот. «Намного проще и свободнее, чем в лучших домах. Мне понравилось больше. Скорее похоже на семейные приемы, чем на светские рауты». тебе виднее но я помнится весь вечер надиралась с расстройства от кавалеров отбоя не так приходится отказываться хорошо что алик и селия за мной присмотрели она улыбнулась алику и тот расцвел надо же я думал мою самоотверженность не оценили она рассмеялась еще как оценили правда еще выше я оценила твое умение выражаться Даже странно, что Селия тебе не высказала тогда. Она высказала потом. Значит, настоящий бал. Нет, я, пожалуй, надираться не стану. Как ни грустно, будет стоять у стенки. Просто улучшу момент и исчезну. В конце концов, до сих пор жила без балов и дальше проживу. Лучше позаниматься в это время. Правда, настроение у меня испортилось уже сейчас, сколько бы я ни пыталась убедить себя, что стоя у стеночки, когда другие танцуют, еще никто не умер. Нет, танцам нас тоже учили, господин барон полагал, что они полезны для осанки и всестороннего развития. Но он прекрасно понимал, что в каждом кругу свои обычаи, едва ли кто-то из нас окажется на дворянском балу. Поэтому танцы нам преподавал выпускник приюта. Я знала кадриль в уличной ее разновидности, ручеек, еще несколько танцев, тех, что отплясывают на свадьбе, где гуляет вся улица, или на другом празднике, где собираются простые люди. «Кажется, я знаю, чем мы займемся долгими осенними вечерами», шепнула Родерик мне в ухо, пока алекс с Дейзи наперебой вспоминали, кто и как отчудил на их посвящении. Я вскинула на него взгляд. «Ты серьезно?» Он широко улыбнулся и кивнул. «Если ты не против». «Еще бы я была против!» «Спасибо», шепнула я. «Эй, больше двух говори вслух», — воскликнул Алик, вспомнив о нас. «Перестань», — отмахнулась Дейзи, улыбнулась, покосившись в мою сторону. «Пусть себе воркуют». Я залилась краской, но прежде чем сообразила, что ответить, кто-то хлопнул меня по плечу. Я обернулась. Это был Феликс. «Пойдем?» — спросил он. И «Я разузнал, больше трех часов в день отработку не дают, чтобы осталось время учиться. Значит, раньше начнем, раньше закончим». Я вздохнула и принялась вылезать из-за стола. «Давай сумку», — сказала Дейзи, закинув в твою комнату. А если соседка еще не вернулась, оставлю у вахтерши». «Да я и сама», — начала было я, но она перебила. Холи? Тетка суровая, тяжелой работы на кухне хватает, а ты еще поди после утреннего не отошла. У меня, помню, первые дни из-за физухи все болело. Зря она это сказала. До сих пор я чувствовала себя неплохо. Но сейчас разом вспомнилось все случившееся сегодня и заныло, кажется, каждая косточка. Я тряхнула головой, повела плечами, проверяя, как отзовутся мышцы. Ничего жить можно. В конце концов я не изнежная барышня, ничего тяжелее веера в руках не державшая. Я приду встретить тебя, сказала родрик мне вслед. я обернулась и кивнула ему в ответ. Заметила как насупился алег и на миг почувствовала себя неловко. Но с другой стороны я не строила ему глазки, значит и не виновата ни в чем. И вообще, не о парнях сейчас стоит думать. Раздачица, услышав про отработку, поджала губы и исчезла за дверью в задней стене, чтобы вскоре появиться из другой двери рядом со стойкой. Мы прошли по узкому коридору и оказались на кухне. Явились дебаширы. Дородная женщина средних лет уперла кулаки в бока. Начнем с посуды, а потом и другая работа для вас найдётся. Она вручила нам два фартука, на удивление чистых. Нас провели еще в одну комнатушку. Феликс скривился, разглядывая ведро с помоями и стол, на котором кривобокими башнями выселись стопки мисок с остатками пищи. Чем тут так воняет? Вроде не едой. Отбеливателем. Я начала закатывать рукава. Говорят, он убивает заразу. Дежурить по кухне вместе с другими воспитанниками и мыть посуду мне доводилось не раз. Не знаю, водилось ли такое правило в дворянских домах, но в приюте был заведен обычай пользоваться при мытье посуды вонючим порошком, которым обычно белили холсты. Как мне рассказывала некогда Джейн, бессменная начальница кухни, обычай этот вела госпожа Алекса, когда нанялась целительницей приюта. И вскоре воспитанники стали маяться животами куда реже. Наверняка и тут кто-то из целителей постарался, рассказав про порошок. Глядя на меня, и Феликс начал заворачивать рукава. «Соображайте!» Сказала, разогнувшись от здоровенного бака, старуха, и я узнала служанку, которая днем собирала с пола еду. Значит, смотрите, как оно делается. На самом деле ничего сложного не было. Соскрести лопаткой с грязной посуды остатки еды, сунуть в бак с горячей мыльной водой. Когда в баке накопится достаточно мисок и чашек, промыть их щеткой и переложить во второй бак. куда загодя бросили горсть отбеливающего порошка и оставить на четверть часа. За это время сменить воду в первом баке, благо для этого было достаточно вынуть пробку из отверстия вне, а потом сунуть в бак кожаные шланги, привязанные к водным артефактам. Сменить воду и в третьем баке, куда потом обеззараженная посуда перекочует для полоскания. Вымытые миски, чашки, приборы протереть полотенцем, собрать в стопки и составить в шкафы. Ничего сложного, монотонная работа позволяла отдохнуть голове и даже немного успокаивала. Успокаивала меня, но не Феликса.